Глава вторая. Нет, всё-таки волки в качестве ездовых животных подходят мне намного больше, чем лошади. Пусть последние даже трижды эльфийские скакуны. По крайней мере, на волке я чувствую себя намного увереннее, чем на несущимся во весь опор Глефе, который явно поставил перед собой цель либо обогнать белогривого, либо рухнуть прямо на избитой колдобинами лесной дороге. переломав ноги себе и рёбра своей хозяйке, которая имела несчастье оказаться на его серебристой спине в качестве седака. Я почти приклеилась к седлу, крепко сжав конские бока коленями и низко пригнувшись к самой шее Глефа. Едва успеваю уклоняться от низких веток деревьев, поскольку на такой скорости даже тоненькая ветка могла ожечь лицо не хуже хлыста. Чёрный же ребец Данте вместе с идаком мелькал где-то впереди, а из-за спины доносился виртуозный мат в Вилькином исполнении, смысл которого сводился к тому, что мы с Данте два редкостных идиота, каких ещё поискать надо. Причём ладно бы рисковали только собой. Нет, ещё надо и окружающих втянуть. Я хотела было съязвить, что Вильку-то как раз за собой никто не тащил, Ну, на полном скаку я не рисковала даже оборачиваться, дабы не получить по затылку особо подлой низкорастущей веткой. Так что все реплики пришлось оставить при себе. К счастью, не надолго, поскольку мне надоело мчаться на спине Глефа в качестве мешка с поклажей, и я решила взять дело в свои хрупкие женские руки. К сожалению, на рывки поводёв наровистый скакун прореагировал соответственно. то есть никак. Поэтому я, взлившись, резко потянула поводья на себя. Глеф возмущённо заржал и встал на дыбы, а я, не удержавшись, ласточкой вылетела из седла и, пролетев по воздуху с сажень, хлопнулась прямо в низенькие кустики на обочине дороги, которые хоть и смягчили падение, но взамен наградили меня садинами и царапинами по всей спине. Неприятно, мягко говоря. Я вот и как. В порядке? Вилька соскочила с тумана и подбежала ко мне, выуживая моё слабо сопротивляющееся тельце из густого кустарника, теперь уже наполовину облетевшего и ощерившегося сломанными веточками. Что случилось-то? Да вот, Глеф решил силушку молодецкую показать, прокряхтела я, поднимаясь и потирая ушибленный бок. Мракобес какой-то, а не жеребец. Так он вроде всегда таким был. пожал плечами Вилька, энергично отряхивая меня от пыли и мелких травинок, налипших на одежду. Можно подумать, ты на нём в первый раз катаешься. Только вот он ни разу не пытался меня сбросить, буркнула я, недовольно косясь на серебристого коня, который, судя по всему, уже осознал свою вину и теперь крутился поблизости, то и дело тыкаясь мордой мне в спину. И не подлезывайся, сказала я уже Глефу. отворачиваясь от отельфийского жеребца и деловито поправляя на плече чудом оставшуюся на месте бездонную сумку Вилька только сочувственно похлопала меня по плечу, когда впереди на дороге послышался в начале стук копыт, а потом из-за деревьев показался встревоженный нашим отсутствием данта на белогривом Окинув взглядом место происшествия, он негромко спросил: "Девушки, что у вас тут случилось?" -то? Да вот Глеф Иванику сбросил. Незамедлительно сдала подруга моего коня, который продолжал ошиваться вокруг меня с крайне виноватым видом. На мой укоризненный взгляд полуэльфийка только пожала плечами и ответила: "А что? Я же не соврала. К тому же, тебе крупно повезло, что ты в кусты угодила. А если бы шею свернула?" Так, мне всё ясно. Данто слегка нахмурился, привычно наматывая на кулак поводья. Я же позавидовала тому, как спокойно стоит под ним Белогривый. Ни один мускул не дрогнет ни дать ни взять ожившая статуя. — Ева, садись ко мне, Вилья, расседлай, пожалуйста, Глефа, и отпусти на волю. — Чего? От всей души возмутилась я, демонстративно подходя к Глефу и обнимая неблагодарную скотину за шею. Эльфийский с каком и не подумал отшатнуться, явно копируя поведение Белогривого. «Сама покорность, да и только!» «Данте, это мой конь, а лошадьми я не разбрасываюсь!» И Ванника. Данте тяжело вздохнул и спешился, подходя ко мне. «Начнем с того, что это скакун Алина, за которым ты попросту присматриваешь. Эльфийские кони очень верные и не думаю, чтобы Глев целиком и полностью признал в тебе свою новую хозяйку». «Как Белогривый?» фыркнула я, тихо засвистев в чёрном мужирепцу Данте. Тот вздрогнулся и, подойдя ближе, привычно занял место по левую сторону от меня. Серебристый Глев скептически покосился в сторону соперника, но и не подумал хоть как-то выразить своё недовольство, продолжая преданно стоять рядом со мной. Чёрные брови Данте удивлённо поползли вверх, а я очаровательно улыбнулась. Понимаешь, Белогривый и Глев стали чем-то вроде друзей-соперников, и разлучить их будет непросто. А то, что Глев меня сбросил, это не совсем верно, я сама виновата, что на полном скаку пыталась заставить его остановиться. Я положила левую руку на хитрющую морду Белогривого и посмотрела в глаза Данте, в которых удивление сменялось неясной пока что теплотой. Короче, Глев остаётся со мной. Вопросы есть? Есть. широко улыбнулся Данте. Белогривый-то хоть согласится меня нести, или он теперь так и будет за тобой таскаться? Всё у тебя шуточки, хмыкнула я, пытаясь влезть в седло эльфийского жеребца. С первого раза не вышло, а во второй Данте попросту подсадил меня, за что заработал возмущённый взгляд и яркий румянец на моих щеках. Вилка деликатно промолчала, птица взлетая в седло тумана. После чего мы продолжили прерванный путь, правда, на гораздо более низкой скорости. Рисковать не хотелось никому, а лихой перегон по лесной дороге окончательно убедил Данта в правильности веками проверенной мудрости, которая однозначно гласила, что тише едешь, дальше будешь. Вот так мы и ехали неспешной рысью, на ходу перебрасываясь малозначительными репликами и язвительными шпильками. Когда лес начал редеть, неоднозначно убеждая нас в том, что мы приближаемся к легендарной химеровой пустоши. Любое нормальное разумное существо, к которому помимо всех прочих относится и человек, услышав подобное название, непременно поинтересуется. Чем же увыше упомянутая пустошь столь легендарна и что это такое вообще? Но ответы обычно дожидаются не скоро. Вначале личность, которая обратилась с подобным вопросом, и хотя бы примерно знающая на него приблизительный ответ, напустет на себя скорбный и одухотворённый вид и таинственно помолчит, возведя глаза к небу или потолку в зависимости от того, где именно был задан сей вопрос. После чего за огромным голосом возвестит, что это страшная тайна, передаваемая из поколения в поколение. Если же на раскрытие тайны настаивают, то начинается постепенное выкладывание определённой версии происхождения всего названия. В своё время я мельком слышала, как минимум, четыре, причём все они отличались от настоящей настолько же, Насколько захудалый Валинок отличается от княжеского сапога, расшитого самоцветами. Самой распространённой была версия о том, что когда-то на месте химеровой пустоши располагался богатейший и прекраснейший город во всём русском княжестве, который настолько возгордился своей красотой и значимостью, что в один прекрасный или ужасный, смотря с какой стороны посмотреть, день всевышний прогневался на жителей. и обратил их всех как одного в страшных чудовищ. Чудовища Химеры, то бишь, в кратчайшие сроки сравняли некогда прекрасный город с землей, но покинуть его пределы не смогли из-за проклятия Всевышнего. Из-за этого-то места, где стоял город, и назвали Химеровой пустошью. Бред, разумеется, сказка для доверчивых странников. Наставник мне когда-то рассказывал, что Химерово пустошь это попросту небольшая равнина, заросшая диким вереском и чахлым кустарником, среди которого обожают целиться малые иглохвостые василиски. Довольно-таки занимательные существа, которые на самом деле имеют мало общего с обычными василисками, но прозваны так из-за того, что днём они обращаются в камень, а ночью оживают и выходят на промысел. Иглохвостые Василиски очень похожи на маленьких крылатых драконов. Легко могут унести с собой взрослого, не сильно упитанного человека. До да вдобавок ко всем прелестям у этого вида нежити на хвосте растёт ряд острых отравленных шипов, которые эти милые зверюшки без всякого стеснения мечут в противника или же в потенциальную жертву. В общем, Химерово пустошь место совершенно потрясающее. Как раз для таких больных на голову искателей приключений, как мы. Благосерово урочище в своё время нам показалось недостаточно. Вот поэтому здесь и сейчас мы с убийственной целью направленностью проезжали по всеми богами и людьми забытой дороге, проходящей всего лишь в полуверсте от столь широко известного в наши дни местечка. Я ехала в хвосте нашего небольшого отрядика, нервно оглядываясь по сторонам и неодобрительно косясь на беспечно болтающих Вильку и Данте. Наконец, когда солнце коснулось своим боком горизонта, а Данте начал оглядываться по сторонам в поисках места для потенциального ночлега, я не выдержала и поинтересовалась. «Извините, леди и милорды, а опасная близость химеровой пустоши только меня беспокоит?» Или вы просто хорошо маскируетесь?» В ответ я получила только два потрясающе спокойных взгляда, в которых проскальзывало легкое удивление по поводу того, что я, оказывается, все еще могу беспокоиться о подобной ерунде. «Ев, а чего ты волнуешься-то?» — пожала плечами Вилька, продолжая высматривать полянку попригляднее. «После серого урочища тебе, по идее, вообще бояться нечего». «Виль, не издевайся, пожалуйста!» Твой прадед прошёл две войны, а умер от того, что на старости лет набрался гномьего самогона и по лес объезжать на равистого жеребца. Вот и мы точно так же можем свернуть шею в самом неподходящем месте. Так что я не была бы столь уверена, что тут с нами ничего не стрясётся. Потому что в компании с вами двоими это, в принципе, невозможно. Оризонн возразила я, поправляя на поясе длинный гномик кинжал в потёртых ножнах. После того, как мой любимый меч безвозвратно сгинул в Катакомбах под Закатным пиком, я всё никак не сподобилась обзавестись новым, то одалживая меч у знакомых, то обходясь исключительно магией. Вот и сейчас пришлось удовлетвориться длинным тяжёлым кинжалом гномьего производства, потому что после ночного перевала я чётко уяснила для себя раз и навсегда: нельзя целиком и полностью полагаться на магию, что бы там ни случилось. потому что иногда меч или любое другое оружие с отточенной режущей кромкой может быть попросту незаменима. Я уже спросила Вильку, почему та не захватила мне хоть какой-нибудь меч, раз уж сама обвешалась оружием с ног до головы, начиная от узкого недлинного меча на спинных ножнах и заканчивая коротким эльфийским луком с полным колчаном стрел. На что подруга безапелляционно заявила, что времени было мало. А единственное, что она сумела раздобыть, это тот самый гномей кинжал, который сейчас покоился в ножнах на моём поясе. А прадед мой был человеком не то, чтобы слишком умным, закончила Вилька и выжидающе уставилась на меня. Я же поняла, что в очередной раз пропустила как минимум половину Вилькины тирады мимо ушей, и сейчас мне это аукнется. Ева Ты опять меня не слушала, с праведным возмущением в голосе воскликнула Вилья, направляя Тумана поближе к Глефу, чтобы беспрепятственно суметь дотянуться до моего зателка. Промазала, поскольку я привычно пригнулась. Зато её жеребец хлопотал хлёсткий удар хвостом по крупу от Глефа. Туман обиженно заржал и попытался было пойти на таран, но в назревающий конфликт вмешался Данты, вклинившись между нами на мощном белогривом при виде которого наши свелькевские куны моментально притихли. Девушки, о чём спор? Ни о чём. Одновременно ответили мы, одновременно сверкнув зубами в широких улыбках, продолжая выразительно поглядывать в сторону друг друга. Данте, судя по всему, понял, что тут имеет место милая семейная ссора, в которой он с большой долей вероятности может оказаться третьим лишним, то есть крайним. Поэтому он многообещающе улыбнулся в ответ нам обеим и нарочито ласковым голосом произнёс: "Значит так, будете прирекаться, отправлю вас по домам". До да хоть сейчас в один голос счастливо отозвались мы, выражая полную готовность отправиться в обратный путь немедленно. Аватар, видимо, не ожидавший от нас столь редкой согласованности, уточнил с сарказмом в голосе: "Пешком?" Мы с Вилькой перемиггнулись и, остановив кони, дружно соскочили на землю, одновременно протягивая поводья удивлённому таким поворотом событий Данте. Начинала комедию Вилька по праву старшей. Дантек, тумана надо кормить почаще и выводить погулять по вечерам, иначе он форму потеряет. Только морковка его с рук не корми, он её очень любит, может с пальцами отхватить. Глаза его, торо удивлённо расширились. Но тут в разворачивающееся действие вступила я, буквально впихивая в руки Данте узду Глефа. Буквально впихивая в руки Данте узду Глефа. Значит так, Глефа одного в конюшне не оставлять. Снесёт клешнями все перегородки, заново отстраивать замучаетесь. А седлать подходи только сам, иначе конюха будете со стропил снимать. И вообще, удачи тебе в великом деле спасения Андреона. А мы пошли. Мы с Вилькой, с трудом удерживая на Danielзе серьёзное выражение на лицах, сделали опешившему аватару ручкой и, развернувшись по команде кругом, а летящей походкой двинулись по дороге в обратном направлении, веспеча болтая о том, какие вкусные умитары оладьи и как нам их не хватает. Терпения Данта хватило ровно на 10 секунд, после чего за спиной у нас послышалось недовольное ржание белогривого стоящего на дыбе Потом топ под копыт, а ещё через несколько мгновений аватар подхватил меня с земли и втащил на седло перед собой для надёжности, придерживая свободной рукой за талию. Он прижал меня к себе и спокойно начал: "Ева, если ты всерьёз решила..." Договорить ему не дал хохот Вильки, который всё-таки прорвался через маску невозмутимости, характерной для эльфов. "Даанте, ты купился. Причём с потрохами" Подруга восторженно хлопнула себя по колену и с улыбкой прошествовала к Туману. Ну наконец-то мы тебя разыграли. Очень давно хотелось. А то ты вечно серьёзный до невозможности, а ещё пытаешься нас учить, как детей малых. Понимаешь, если уж мы с Евой согласились помочь, то так по-дурацки мы точно не уйдём. Да и не дети мы уже давно, так что расслабься. Ева. Данте. посмотрел на меня, изучающе скользя взглядом по моему лицу, которое уже расплылось и в довольной улыбке. «Точно тебе говорю, пошутили!» — хихикнула я, не делая ни малейшей попытки слезть из Белогривого. «Данте, мы с Вилькой нередко такими шпильками перебрасываемся, так что чем скорее ты к этому привыкнешь, тем лучше». «Но раньше...» «Раньше мы были озабочены до нельзя совершенно другими проблемами». потому так и не развлекались. Я обеспечно пожала плечами, продолжая созерцать чересчур серьезное лицо аватара, в черных глазах которого плескалось беспокойство. «Не волнуйся, я же обещала постараться помочь. И я помогу. А для этого мне нужно как минимум добраться до Андариона, чтобы самой разобраться, что там и как». Данте после моих слов чуточку расслабился, но всё равно лицо, перечёркнутое тонкой светлой линией шрама, осталось чересчур собранным и сосредоточенным. Я постаралась улыбнуться как можно теплее, и легонько проведя ладонью по левой щеке аватара, соскользнула с белогривого с твёрдым намерением продолжить прерванный путь. Но всё-таки мне здесь было на редкость неуютно. Солнце, почти скрывшееся за горизонтом, едва-едва освещало последними красноватыми лучами макушки деревьев, когда мы выехали в чахлый пролесок в плотную подбиравшуюся к вересковым зарослям, за которыми начиналась химерова пустошь. Дошный зной отступил, сменившись лёгкой прохладой, и ехать стало значительно приятней. Впрочем, не настолько, чтобы я согласилась провести в седле всю ночь, поскольку после пируэта в Глефа У меня болела вся филейная часть, а поясницу ломила уже настолько, что я всерьез опасалась, что с коня буду сползать, как метара с крыши. Куда она как-то раз, не весь зачем, забралась, а снять себя с помощью левитации она мне не позволила. Пришлось носиться под ревицем, выискивая достаточно длинную лестницу. Лестницу я нашла, нагло своровав ее от одной из смотровых вышек, напрочь проигнорировав тот факт, что лесенка была прибита, и мне пришлось отдирать её с помощью магии, а также то, что в тот момент там сидел один из знакомых эльфов. Эльф на мою воровскую деятельность отреагировал неоднозначно, а вдогонку ещё пообещал пристрелить, если через полчаса лестница не будет на месте. Лесенку я, естественно, не сразу принесла, поскольку Метара едва завидев тоненькое и узкое средство спасения, На отрез отказалась спускаться, мотивируя это тем, что ей ещё пожить хочется и желательно не полекой. А рискнуть здоровьем же она решилась только после того, как на шум пришёл волх Селантий, и, разобравшись в ситуации, громогласно посоветовал Метаре оставаться жить на крыше, коли ей там так приглянулось, а иду ей так и быть, будут левитировать прямо наверх. Знахарка подумала, прикинула перспективы перейти на птичий образ жизни и благоразумно решила спуститься. В общем, на место лестницу я вернула только на вечер незаре, и что самое удивительное, эльф меня не пристрелил, но сильно обиделся. Так что мне пришлось целую неделю ему на вышку метаренные пироги таскать. Поэтому, когда Данте объявил местом очередного привала небольшую полянку среди тонненьких и чахлых берёзок, заросшую густой травой, я с трудом сумела удержать вздох облегчения. Зато, когда пришло время слезать с седла, я не удержалась от страдальческой гримасы. Но не привыкла я подолгу на лошадях кататься. Вот и кряхтела, как столетняя бабка, сползающая с печи. Вилья, едва увидев, в каком состоянии я нахожусь, ринулась меня ловить, чтобы я не запуталась в стременах и не рухнула с далеко не низенького глефа на землю. Благо, повторять свое сегодняшнее падение мне отнюдь не улыбалось. Но на этот раз Вильку опередил Данте, который попросту аккуратно и безо всякого усилия снял меня с седла и поставил на землю. Затекшие ноги сразу же заявили протест в виде противных иголочек, заколовших в икрах и бедрах. Но я это мужественно вытерпела, правда, не удержавшись от сдавленого оханья. Еф, тебе только 20, а охаешь как метара. Непременно лос езвить Вилька деловито расседлывающе тумана. Уже снятые седельные сумки покоились на траве. Я фыркнула и небрежно отмахнулась. Ой, Виль, давай не будем угрюмым, ладно? А вы тут ужин сообразите, а я за дровами схожу. Всё равно ноги размять надо. А то завтра буду весьма достоверно прикидываться болезной. Ну и флаг тебе в руки барабан на шею, напутствовала Вилья, безопилеционно стрягивая с моего плеча бездонную сумку и точа закапываясь в неё в поисках провизии. Я пожала плечами и неторопливо двинулась в чахленький подлесок. Да, ещё с утра, благодаря Глефу и белогривому, я считала, что день у меня попросту не задался. Но сейчас Бродя меж тоненьких березок по густой траве, я поняла, что все однозначно идет наперекосяк. Особенно после того, как я провалилась в небольшой ручей, не заметив затянутого кустами русла в спустившихся сумерках. Холодная вода моментально залилась в туфли, намочила штаны до колен и повергла меня в состояние тихой ярости. Я недовольно пробурчала под нос несколько матерных ругательств, и, тяжело вздохнув, полезла из ручья, в надежде, что лимит мелких неприятностей на сегодня полностью исчерпан. Сейчас, наивная. Потому что, когда я, сдавленно бормоча себе под нос, притащила волоком к месту предполагаемой стоянки сломанную или щетинившуюся тонкими веточками молодую березку с толщиной ствола в мое запястье, на полянке уже разгорелся очередной скандал. Скандалили, разумеется, вилья с Данте. Вернее, эта вилька крыла флегматично взирающего на нее аватара витиеватыми матерными оборотами. А тот только скромно отмалчивался. Но стало мне появиться, как полуэльфийка моментально замолчала и с троевым шагом направилась ко мне, помогая подтащить березку поближе и доставая из седельной сумки тумана маленький топорик на короткой ручке. Я несколько секунд ошарашенно смотрела на сие орудие расчленения несчастной древесины, а потом слабым голосом поинтересовалась, зачем она, собственно, взяла его с собой. "Ев, тебе напомнить, каким макаром ты обычно дрова рубишь?" "Заклинанием, конечно", без всякой задней мысли несколько недоумевающе ответила я. Полуэльфийка только тряхнула рыжими волосами, снаровисто обрубая тоненькие веточки и примиряясь к стволу. дабы расколоть его на составляющие части. Вот-вот, и я о том же. А результат какой получается? Я вспомнила и замолчала. Потому что результат у меня в 6 случаях из 10 получался весьма впечатляющим. Обычно раскалываемая с помощью заклинания брёвнышко почему-то разлетается кучкой узких, идеально ровных щепочек, причём довольно далеко и в разные стороны. Сколько раз я уже пыталась как-то отработать это заклинание по-нормальному, но все руки не доходили. Вот и сейчас Вилька права. Если меня подпустить к несчастной березке, то обломки мы будем собирать по всей стоянке. А ругать будут традиционно меня, как самую крайнюю. Кстати, Виль, а о чем вы тут с Данте спорили, когда я подошла? Подруга упорно молчала, делая вид, что полностью поглощена делом. Виль! Нет меня, ушла в себя, вернусь нескоро, буркнула подруга, складыруя ветки шалашиком и намериваясь запалить костёр. Вон у Данте поинтересуйся, только вот не уверена, что он тебе ответит. Данте? Я повернулась к Эраниту, невозмутимо полироущего свой длинный двуручный меч. Чего вы не поделили? Данте на миг застыл, а потом пристально посмотрел на меня, убирая клинок в ножны. Серьёзное выражение его лица мне не понравилось, но отступать было поздно. Иваника, не дело в том, что, возможно, тебя не выпустят из Андерeона, пока не найдётся истинный король. Это ещё почему? Возмущённо подскочила я. Данте, либо ты выкладываешь мне всё здесь и сейчас, либо я на полном серьёзе подумаю о том, что дома было не так уж и плохо. Ева, понимаешь, Принц Азраэль, когда я рассказал ему о тебе, сказал, что поскольку ты из древнего рода синих птиц, да ещё и с крыльями на спине, что вообще очень редко, то тебе просто необходимо поселиться на какое-то время в Андарёоне. Его высочество считает, что твоё присутствие может помочь уберечь нашу страну от восстания, возрождённая древняя кровь на стороне королевского рода и всё такое. Вилька только фыркнула, продолжая возиться с костром, который уже чадил первыми струйками несклького едкого дыма. Всё-таки берёзка была сырой. Меня вообще удивило, что Вильке удалось заставить их гореть так быстро. Я, не понимающего, селась на траву напротив Данте, серьёзно заглядывая ему в глаза. Данте, но каким образом моё присутствие может помочь удержать иранитов от бунта? Я же для них чужачка. а кровь во мне пробудилась только из-за того, что я упала в небесный колодец. Если уж на то дело пошло, то они могли бы искупать в нем любого из рода синих птиц, пусть даже из дальней ветви их фамильного древа. Я-то вообще полукровка. Родители мои людьми были, наверное. Я пожала плечами, проводя пальцами по своим растрепавшимся коротким прядям, в надежде хоть чуть-чуть их пригладить. А вот и была бы им синяя птица с крыльями на спине. Всё не так просто, Еваника, вздохнул Данте, задумчиво коснувшись пальцами тонкого шрама на левой щеке. По правде говоря, вероятность того, что вода колодца пробудит спящую в тебе кровь, была минимальной. К тому же до сих пор неизвестно, как получалось, что в роду синих птиц рождались девочки с крыльями на спине. Они просто рождались и всё. Иногда через поколения А иногда и в течение нескольких сотен лет не появлялось ни одной. А рисковать жизнью младенца в водах колодца ни одна мать не станет и никому не позволит. И всё-таки ты ушла от ответа. Нахально напомнила я, косясь в сторону Вильки: "Зачем в Анддарионе нужна я?" Данто помолчал, видимо, собираясь с мыслями, а потом ответил: Азраил почему-то уверен, что с твоим прибытием народ успокоится. Что если аиронитам представить синюю птицу с крыльями на спине, то это сочтётся хорошим знаком, и народ спокойно отнесётся к тому, что поиски истинного короля всё ещё продолжаются. Грубо говоря, ваш принц хочет, чтобы я сыграла роль грамотвода и помогла ему справиться с народом. Что-то в этом роде. сознался таки Данте, не сводя с меня глаз. Вилька, уже запалившая костер, который освещал полянку в наступающих сумерках слабым пока еще оранжево-золотистым светом, подняла на нас зеленые глаза и, нехорошо улыбаясь, добавила. «Короче, будешь ты, Иваника, куклой, которую таскают на все общественные мероприятия и постоянно выставляют на обозрение, дабы никто не усомнился в твоем существовании. Поверь!» Там тебе ни минуты в одиночестве побыть не дадут. — Думаешь? — недоверчиво протянула я, задумчиво покусывая нижнюю губу. — Разумеется. Саму лет до двадцати двух так таскали на все приемы. Дед тогда особо настаивал, чтобы я появлялась разряженная, как не пойми что. Одного золота и жемчуга на мне висело столько, что я аж пригибалась. И еще мать с отцом улыбаться во все зубы заставлял. Да так, чтобы никто из прибывших Со всех концов России не засомневался, что семья у меня на редкость дружная, прочная и счастливая. Ставлю свой кинжал против твоей мази из драконьего глаза, что с тобой будут поступать точно так же. А когда узнают, что ты плюс ко всем достоинствам ещё и незамужняя, то сватать начнут, по политическим разумениям, конечно же. Вот тогда-то уж взвоешь. Зларана закончила Вилька. глядя на моё выразительно скривившееся от подобной перспективы лицо. "На вот уж нет никакого политического брака. Данте, она что, серьёзно?" возопила я, прикинув, во что может вылиться подобная поездочка в Андэрион. "Да я лучше сама лично с Хели отправлюсь этого вашего короля искать, лишь бы от меня отстали". Данте как-то замялся, прикидывая, сразу признаться или уже потом. просто поставить меня перед фактом. Но потом он, судя по всему, решил, что в будущем я за подобное известие спепелю его на месте, если, конечно, он не успеет скрыться в неизвестном направлении. Поэтому он, набрав побольше воздуха в легкие, одной фразой выпалил. «Вообще-то, Иваник, а к твоему прибытию у нас запланирован маленький прием, чтобы представить тебя народу. Всего-то ничего, а иронитов 50 из важных родов, да и родственники там твои будут». 50 айронитов, поражённо выдохнула я. На самом деле цифра не такая уж и шокирующая. На приёмах у Вилькинова деда иногда собиралось до полутора сотен гостей, но там-то я запросто могла смыться раньше времени или вообще не прийти, а в Андерёоне, как я поняла, приём затем только для того, чтобы познакомить тамошнюю знать с моей персоной. Короче, улезнуть незаметно по-любому не получится. Ну да, примерно. Настолько не уверена, подтвердил Данте, что у меня закопошилась неприятная мысль, что он умолчал как минимум о половине гостей, которые прибудут, как бы между прочим. Так, на огонёк заглянут. Ну-ну, мы в курсе, как такие дела делаются. Вилька понимающе усмехнулась, но вслух ничего не сказала. Может, Данте и превосходный боец, ведущий крыла и достойный мужчина, Но все же в дворцовых мероприятиях он, по-видимому, не силен. Потому что сам на них появляется крайне редко и в основном наверняка из-за того, что является аватаром. Как я понимала, аватары на балу – это как наемные убийцы из княжеской гвардии во время особо торжественных приемов. Защита превосходная, но вот гостям до ужаса неуютно. Хотя... С другой стороны, аватары носят... Шлемы и маски, скрывающие лица, так что вполне могут появляться на праздниках инкогнито. А вообще-то, чего я гадаю, если напрямую спросить можно? Данте, а ты сам-то часто на таких приёмах бываешь? Честно говоря, если я пребываю в городе, то присутствую на всех мероприятиях, на которых появляется король или его семья. Ведущие крыла это не просто командироватав. но и тот, кто защищает правящую династию. — Да? — я задумалась. — А почему же ты в таком случае постоянно уезжаешь из Андариона? У русского князя личные телохранители всегда рядом. И вообще от Вилькиного деда дальше чем на пять шагов не отходят. — Так кто же у людей? — несколько снисходительно хмыкнул Данте. — К твоему сведению, члены королевской семьи, разумеется, мальчики проходят обучение вместе с аватарами. Так что я могу покидать город. Принц Азраэль сам может превосходно постоять за себя. Но на всякий случай у меня в Анддарионе есть заместитель. Ну-ну, скептически хмыкнула я. А как же получилось, что кто-то убил и короля, и королеву, а аватары даже и ухом не повели? Ты-то где в то время был? Дант помрачнел и так сжал рукоять меча, что у него пальцы побелели. А я уловила еле слышный скрип, словно железо чуть промялось под рукой аватара. Вилька метнула в меня полный укоризны взгляд, да и я уже поняла, что на эту тему я злить не стоила. Но слово не воробей, поэтому я, пододвинувшись к данту чуть ближе, накрыла его ладонь, сомкнувшейся на рукояти двуручника своей, мимоходом отметив, что сейчас рука аватара ощущалась словно сделанная из тепловатого мрамора. И тихо сказала. Извини, я сболтнула, не подумав. Он как-то горько усмехнулся, и тотчас же его рука, сжимавшая меч, расслабилась. Дэнте взял мою правую ладонь, на которой белели гладкие шрамы, оставшиеся после серого урочища, и поднес ее к губам. Я действительно тогда был в отъезде, но прибыл сразу же, как это случилось. Честно говоря, вначале я думал, что это самозванец подослал убийц, Но перед смертью я спросил его об этом, и он ответил, что и не имел никакого отношения к смерти королевской четы. Он мог соврать, — пожала плечами я. Поверь мне, глядя в глаза смерти, не врут. Данте улыбнулся настолько хищно и зло, что я содрогнулась, осознав, кто именно покончил с самозванцем, а заодно искренне порадовалась, что не являюсь врагом ведущего. крыла. Айронит, все еще державший меня за руку, чуть нахмурился, а потом серьезно посмотрел мне в лицо. — Ева, не волнуйся. Кто бы ни совершил то злодеяние, я не позволю, чтобы с тобой хоть что-то случилось. Даю слово. — Да уж, а слово свое ты держишь, — открыто улыбнулась я. — До сих пор вспоминаю, как через гноми катакомбы западного пика пробирались. — Тогда ты мною все полы в подземелье вытер. — Ага, а еще Иваника пыталась тебя заставить на ней жениться, — добавила Вилька, уже варившая на огне гречневую кашу. Я покраснела, а Данте чуть напрягся, покосившись на полуэльфийку, которая продолжала невозмутимо вещать со стороны котелка. — Кстати, ты ей тогда так и не ответил. — Слушай, может, хоть сейчас скажешь? — Да. Все-таки Иваника теперь одна из иронитов, да и род синих птиц возрождать надо. — Вилька, замолкни, или я за себя не отвечаю! — возмутилась я, отчаянно краснее, и, порываясь, прибить язвительную подругу на месте. Вильку спасло только то, что она умудрилась обратить щекотливую ситуацию в шутку словами следующего содержания. — Только вот благородная цель ищет любые средства. И если вдруг кто покусится на Еву, то пепел будут хоронить. В берестяной коробочке. От тебя, Данте, мне будет по полуэльфийский жаль. Велико улыбнулась, а я тихо хихикнула, представив, как шустра от меня будут разлетаться претенденты на сватовье, если такие вообще объявятся. Полуэльфийка подмигнула мне и наконец-то объявила: "Народ, налетайте! К тому же, у нас сегодня ещё и митарины пироги с грибами припущены". Мы с Данто переглянулись, И подсели ближе к костру, наблюдая за тем, как снарависто Велья раскладывает кашу по походным тарелкам, выдавая нам по деревянной резной ложке, которая невесть как очутилась у неё в тощей походной сумке.